Глава 23. Айлин, ты не поверишь, я тебе сейчас такое расскажу. Ди, хватит пищать, иначе я точно оглохну, рассмеялась я, заразившись хорошим настроением подруги. Она приехала на выходные домой и пригласила меня к себе. Я так соскучилась по ней. Она единственная душа на в моей жизни. Смотрю на неё и понимаю, что теперь точно мне никогда не быть такой, как она, весёлой, лёгкой и искренне улыбающейся. Она кажется ещё такой маленькой, разговоры и мечты те же, что и в детстве. У меня же и так не было обычного детства, как у неё или у других моих сверстников в деревне. Но всё же тогда была надежда на хорошее будущее, но, к сожалению, мне пришлось рано повзрослеть. А мечты и надежды были убиты в том номере отеля в Риме. После последнего нашего разговора с ним прошла целая неделя. Больше он не приставал и не мешал мне работать. Здоровался со мной и уходил. С того дня его будто подменили. Он как будто потерял ко мне интерес, не смотрел на меня и даже не замечал иногда. Поначалу меня это ранило. Мне было неприятно и жутко обидно, но проплакав всю свою боль, поняла, что это даже к лучшему. Я изначально знала, что так и будет, и вроде была готова, но не взяла в расчёт, что появится чувство к нему. Он стал моим первым мужчиной, и, видимо, это тоже сыграло роль в симпатии к нему. Привязалась и привыкла к его преставаниям, хотя это неправильно. А теперь всё так резко прекратилось. Я растеряна и не знаю, что делать с этим состоянием. Молюсь, чтобы быстрее лето прошло, и я бы уехала на учёбу. Айлин, ты меня слышишь? Врываются в мысли слова Дианы. Да, прости, я что-то задумалась. Ничего себе задумалась. Я тебе такое рассказываю, а ты даже не моргнула. Что случилось, рассказывай? Да не обращай ты на меня внимания. Я всё время думаю об учёбе и как дальше всё сложится у меня. Прости, дорогая, я тебя очень внимательно буду дальше слушать. Повтори свою суперинтересную новость. Я встречаюсь с Рамилем, выкрикнула и набросилась на меня с объятиями счастливая подруга. Я с минуту сидела и не могла понять, о ком именно она говорит, а потом она покраснела, когда назвала фамилию. Хасанов. Ну тот, в чьём доме ты работаешь? Эм, как? В смысле, когда вы успели? спросила немного шокированная, не знала, как относиться к этой новости. Он взял у меня номер телефона на свадьбе его брата, куда мы с тобой ходили. Но он не позвонил мне после, поэтому я не стала тебе рассказывать об этом. Но на днях он позвонил и пригласил меня на свидание. Мы уже два раза ходили в кафе и один раз в кино, и после он предложил мне стать его девушкой. Я, конечно же, согласилась. Я была немного в шоке и не знала, что ответить подруге. Мне этот Рамиль совсем не нравился. Он был похож чем-то на Рому, такой же наглый и беспринципный. А ещё ходят слухи даже среди прислуги, что он тот ещё бабник. Ты ничего не скажешь? Улыбка подруги стала медленно исчезать, видя, что я не обрадовалась услышанному. Дитень, не обижайся только, но мне этот Рамиль совсем не нравится, аккуратно начала разговаривать с подругой о её теперь парне. Просто про него много чего говорят. Да и к тому же он недавно только расстался со своей бывшей девушкой. "Айлин, тихо перебила она меня. Я всё знаю, но он мне так нравится, и я хочу попробовать с ним встречаться". Лучше попробуй и пожалеешь, чем просто буду жалеть, что отказалась, не дав шанс в первую очередь себе. Разве я не права? М? Ладно, прости. Ты права. Я просто люблю тебя и была обязана просто быть с тобой честной. Мы обнялись и посидели так ещё несколько минут. Я уже хотела сказать, что, наверное, уже пойду, но Диана не отпустила. Неловко посмотрев мне в глаза, она попросила меня помочь ей. Рамиль пригласил меня сегодня на свидание. В городе у меня нет проблем с тем, чтобы выйти и спокойно пойти с ним куда угодно, но здесь, сама понимаешь, с этим будет трудно. Она ещё не озвучила свою просьбу, но я уже чувствовала, что она скажет мне то, что мне совсем не понравится. А я родителям сказала, что поеду с тобой в город, чтобы помочь тебе перевезти вещи в общежитие и Прости, что втягиваю тебя в это дело, но мне так хочется его увидеть. Она сложила руки в умоляющем жесте и сделала грустное лицо. Я тут же на приглашении смогла придумать, как отказать ей. Она такая шустрая, в отличие от меня, быстро обработала меня, и вот мы уже на углу, где не сильно людно, стоим и ждём Рамиля. Диана даже одолжила мне своё новое платье жёлтого цвета и босоножки на каблуке средней высоты. Выглядела я не хуже самой Дианы, которая вырядилась для своего Ромео. Мы договорились с подругой, что едем туда максимум на пару часов, иначе у нас с ней могут появиться проблемы, больше от её родителей, конечно. Мои уже не так сильно контролируют меня. Надеюсь, что я снова озолочу их казну. Когда машина остановилась, я уже успела тысячу раз пожалеть о том, что согласилась помочь Диане. Его ненаглядный Рамиль вышел и, снимая очки, широко улыбнулся Диане и, не стесняясь моего присутствия, целует коротким поцелуем её в губы. Я расширила глаза и замерла, перестав дышать. Подруга покраснела, видимо, не ожидала, что он так сделает и причём при мне. А я просто в шоке стою и не могу пошевелиться. Неужели он соблазнил, а после и совратил мою подругу? Чёртовый Хасанов! Диана же вся красная, поворачивается ко мне и смотрит на меня. Не знает, что сказать, и я тоже. В это время Рамиль переводит изучающий взгляд на меня и скользит откровенным взглядом по моей фигуре. Стало так неприятно, что я захотела просто убежать. Ну привет, давно не виделись, ухмыльнулся с насмешкой. Я ничего не ответила, да и он не ждал ответа. Быстро открыл нам двери машины. Диана пригласила сесть рядом с собой впереди, а меня на заднее сиденье. Уже тогда я чувствовала, что эти пара часов, на которые я согласилась, пройдут как в воду. Доехали мы до города быстро. По плану Дианы, чтобы я не была третьей лишней, меня действительно должны были отвезти в общежитие, где я действительно посмотрела бы свою комнату и пообщалась с комендантом общежития. Вот только нашему плану не суждено было сбыться. Айлин, тебя же так зовут, если я не ошибаюсь, вдруг обратился ко мне Рамиль. Да. Тут такое дело, планы немного поменялись. Я не смогу тебя отвезти в общежитие. Оно находится в конце другой части города. Сама понимаешь, это займёт много времени. Рамиль, тут же занервничала Диана. Спокойно, любимая. Тут недалеко от нас едет мой брат Рома. Я его попросил, он согласился её отвезти. Эм, что? Нет! Слова одна за другой резко вылетели из моих уст, когда я поняла, о ком он говорит.